Глава третья. День рождения Игоря. 18 мая 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 21 час 45 минут. Устал. Физо сдал. Сегодня впервые появился на людях с протезом которые мне сделали тетя Анфиса и Немов. Раньше-то тренировался без посторонних глаз. Смог и отжаться, и подтянуться. Не так, как прежде, конечно. Только один я знаю, чего мне это стоило. Боль адская, но улыбался. Все хорошо, все отлично. Просто немножко непривычно. Борзов освободил меня сегодня от части работы. Я отвез отремонтированную амуницию в Кремль, а потом почти до обеда просидел на стене. Вспоминал отца. Тот последний день, когда он погиб. Как странно. Вот находишься в долине и думаешь, что ты дома. А поднимешься сюда и понимаешь, что ошибаешься. Сразу за воротами, метров через триста-четыреста, Территория, затронутая формированием заканчивается. Привычная для нас вполне земная зеленая травка превращается в жесткие фиолетовые побеги чего-то острова, шевелящегося, вздрагивающего и атакующего, реагирующего на малейшее движение. Здесь все время что-то потрескивает, шуршит и чавкает. Даже страшно представить — Что может произойти, если углубиться в эту зону? По сути, Суворов — это всего лишь укрепленный городок добытчиков Герания, ресурса ценного и редкого. Если бы не он, мы никогда бы сюда не прилетели. — О, Андрей, как дела? Позади меня остановился Блинов, последний десантник КФ. Он сам так себя называл. — Привет. Да все нормально. — Видел, как физуху сдавал. Молоток, горжусь тобой. Рука, наверное, болит? — Да нет, все нормально. — Врать старшим товарищам нехорошо, — засмеялся Константин и взъерошил мне волосы. Блинов был в тот день за стеной вместе с нами. Точнее, он первым пришел нам на помощь. Единственный выживший солдат из взвода, встретившего стаю под стенами. Он стрелял даже тогда, когда его, обливающегося собственной кровью, утаскивали с поля боя. Открыв глаза после операции, я увидел именно его в бинтах и пластырях. Я был ему благодарен. Знаю, Константин считал себя виноватым передо мной, но, если бы не он... Погибли бы все. — Не буду, — вздохнул я. — Болит, но терпимо. — Ну вот, другое дело. Кстати, броню починили классно. Молодцы. И почистили. Моя так не сверкала, даже когда я надевал ее в первый раз. Это специальное покрытие из лаборатории. Анфиса рассказывала, что оно поможет против кислоты, которой животные сверглов, плюются. По крайней мере, на какое-то время. «Даже так!» — улыбнулся Блинов, почесав затылок. «Ладно, до нас еще не довели. Впрочем, Седов своего не упустит. Ладно, мне пора. Дела. Дела!» — махнув на прощание рукой, гвардеец покинул меня, сбежав по лестнице вниз. Вот как-то так. Попытался по памяти воспроизвести наш диалог. Вроде удалось. Ничего не забыл. Какое-то время я постоял на стене, Затем еще раз, взглянув на серо-фиолетовое небо, напирающее на наше бирюзово-голубое, направился в мастерскую. Конечно, никто меня не потеряет, но хочу быть полезным. Рука плохо слушалась, и протез пришлось снять. До конца рабочего дня я очищал грязь со шлемов разведчиков. Тяжелая штуковина. Вот кому приходилось углубляться в земли сверглов. Интересно что они там видят. А потом мы ели огромный самодельный торт, который притащил Игорь Корнев. С настоящими сливками. У него был день рождения. 24 года исполнилось. К нам присоединилась экономист Юлечка. Ну да, та самая, которая вечно чем-то недовольна и во всем сомневается. И Толя, Минин, помощник Ивановича. Сладкие коржи таяли во рту... Мы хохотали, дурачились, дергая Игоря за уши, но смех был вымоченный. Он словно отпугивал от нас предчувствие беды, которое на полной скорости летела к нашему дому. К нашему новому дому. Возвращался в сумерках. Пару кусочков вкуснятины я притащил домой маме и Ирке. Мама съела, а сестра сказала, что ей нужно худеть». Куда? И так одни глаза. Уверен на все сто, что когда утром открою холодильник, на ее тарелке будет пусто.